Наука образности и в чьих руках идеология страны. Во все времена идеологии государств создавались с помощью механизмов воздействия на людское сообщество через образы. Через спрятанные древние знания науки образности. Кто-то из ученых мужей может заметить, будто бы такой науки не существует. Она есть. И ее наличие определяется нежеланием ученых а самой сущностью человека. Человек так устроен, что он мыслит, а мысли формируют образ. В последнее время существование науки образности часто связывают с Древним Египтом. В истории известны факты, как с помощью создаваемых жрецами образов освобождались государства или захватывалась власть над целыми народами. Подобными знаниями пытались овладеть спецслужбы гитлеровской Германии советский период 13 отдел кгб сегодняшние политехнологи запада а теперь уже и наши интуитивно используют элементы этой науки отсюда и выражение создать имидж образ жизни образ мышления образ кандидата для политехнологов не важно, каковы внутренние устремления кандидата какой он человек хороший ли специалист за деньги И с помощью средств массовой информации политтехнология формирует образ, который должен понравиться народу. И голосуют люди на выборах не столько за человека, сколько за созданный политтехнологами образ. Еще немного времени пройдет и будем голосовать за резинового депутата и гуттаперчьего президента. Высочайшим мастерством политехнологов неизмеримо более высокого ранга является формирование образа государства и целых народов. В многовековой истории человечества масса примеров управления государством с помощью образов. Наиболее ярким и понятным примером деятельности политехнологов высокого ранга ⁇ современных жрецов. Для современного человека может служить ситуация, произошедшая в нашей с нашей страной и ее народами за последние столетия. Развалился Советский Союз, одна из мощнейших в мире империй. Но что предшествовало создание СССР и последующему его развалу? До образования СССР был создан привлекательный образ будущего социалистического, а затем и коммунистического государства. Помещики, фабриканты стали представляться в образе кровопить трудового народа. Еще правил в России царь. Монархия казалась незыблемой, но в то же время уже действовал образ, который привлекал своих сторонников. И они находили всевозможные пути уничтожения монархии и создания нового государства по новому образу. Развалу СССР тоже предшествовало создание образа СССР как тоталитарного государства, и обсуждалась необходимость создания нового счастливого, свободного, демократического государства западного образца. Правительства, лидеры государств стали преподноситься в роли кровожадных душителей свобод и народа. Социалистический строй неприемлемым и тупиковым. Образы коммунистов, созданные режиссерами, актерами и художниками, на которых воспитывались целые поколения, отодвинуты в сторону. Что взамен? Образовавшиеся вакуум стали заполнять образы процветающих бизнесменов, бандитов, проституток, голливудских красавиц. Молодежь стремится подражать их привычкам и нравам. Критерием благополучия безоговорочно становится материальный достаток. Кто и как достал – не в счет. Всему народу было объявлено о необходимости строительства развитого демократического государства, но при этом умалчивалось и умалчивается о непреодолимых проблемах, существующих за рубежом – наркомании, колоссальной коррупции, ухудшении экологии, психологической депрессии, падении рождаемости и многом другом. Женщины отказываются рожать – когда не видят будущего для своих детей. Народы демократических стран не видят ясного будущего. Но современным жрецам необходимо представить демократию в существующем виде как единственно приемлемый строй для человеческого сообщества. Почему? Потому что в условиях нынешней демократии легче всего управлять. Легче всего спрятаться за свободу слова, свободу бизнеса, свободу выбора и подбрасывать народу чернуху. И делается это не случайно, а целенаправленно и с умыслом. Какому образу вы симпатизируете? Такими. И сами станете. Этим политехнологам известно, что будет далее с целым народом. Определить инициаторов катаклизмов происходящих в России, несложно. Достаточно проследить, куда каждый раз утекают ценные людские материальные ресурсы. После революции 1917 года огромный поток иммиграции на Запад унес из России солидный капитал. Исторические ценности и традиции, но самое главное – людские ресурсы. После распада Советской империи реформы и образ благополучных цивилизованных стран – унесли и продолжают уносить наши материальные и интеллектуальные ресурсы. Но самое печальное – современный образ, сформированный для нашего государства, призван уничтожить страну и народы в ней проживающие. Для этого совсем не нужна военная интервенция. Действует сила более значимая, чем материальное оружие. Действует образ. Выстроена комбинация, которую уже сегодня могли бы определить аналитики. Она совсем не сложная. Попробуем порассуждать. Что мы сейчас строим? Куда идем? Политехнологи говорят, мы строим развитое демократическое государство западного образца. И, следовательно, когда построим, то все будем богатыми и счастливыми. Но, Аризона замечает миллионы сограждан, Если на земле уже существуют и развитые, и демократические, и счастливые государства, то не проще ли прямо сейчас уехать туда? И уехали миллионы в Германию, Израиль, Америку и продолжают уезжать, поставляя тем странам интеллектуальный и материальный капитал. И становятся там рабами. Образ действует. А что же делать остающимся в России? «Строить развитое демократическое государство и становиться богатым», – говорит образ. Но что же для этого строительства должен делать сотрудник ГАИ? Продавец в магазине, чиновник из администрации, многим непонятно. Как стать богатым, получая зарплату в 3-5 тысяч рублей? Тоже неясно. Но ведь многие уже как-то изловчились. Ездят на дорогих машинах, строят роскошные коттеджи, посещают дорогие курорты. Как-то изловчились. И начинает ловчить вся страна. Продавцы и покупатели, гаишники и чиновники, офицеры и солдаты, учителя и студенты. Но те, кто знает науку образности, лишь смеются над подобными усилиями. «Давайте!» Ловите оборотни в погонах, потом будете создавать службу безопасности внутри службы безопасности. Мы боремся не с причинами, а со следствием. Образ уже сделал свое дело. Он способен беспрепятственно проникать в умы политиков и генералов, чиновников высокого ранга и простых людей. Он, образ, для него не существует погранзастав, закрытых дверей кабинетов, Он увлечет российскую девушку из отдаленной деревни в заморскую страну, поманит к якобы счастливой жизни и заставит заниматься проституцией на Кипре, в Израиле или Нью-Йорке ради этой якобы счастливой жизни, заставит чиновника брать взятки, а милиционера вступить в сговор с преступником. Он образ, великая энергия. А наши политики все твердят и твердят, укрепляя пагубный для страны образ. Развитые демократические страны, цивилизованный Запад. Люди осознают, со страной творится что-то неладное. Потому и относятся с пониманием, когда вы, Владимир Владимирович, стремитесь навести порядок. Но как это сделать? Одного укрепления вертикали власти здесь недостаточно. Вы укрепили вертикаль власти, но тем самым вы укрепляете не только свою власть, но и власть образов. Тысячи чиновников получили больше власти, но находясь под воздействием образа, они, не осознавая этого сами, будут действовать в угоду образу, в угоду тем, кто его создал. А создатели уже решили, что участь России предрешена. Их действия стали разнузданными и откровенно наглыми. Для закрепления своей власти поддержки имиджа пагубного для страны в Россию направлены специально подготовленные специалисты. Я официально заявляю, что на территории России действуют специально обученные люди, в задачи которых входит отслеживание и при необходимости корректировка идеологической составляющей государства. Вам это, тоже, думаю, известно. Давайте задумаемся, почему за последние годы в художественной литературе, кино, на телевидении в нашей стране так мало положительных образов, образов, способных увлекать людей, вести за собой, помогать строить прекрасное будущее для наших детей. Мы-то еще помним и живем теми образами. А наши дети? Нас убеждают, что такой спрос большинства, что люди хотят видеть только голливудских красавец, сюжеты о бандитских разборках, информацию о кровавых событиях. Ложь. Не хотят этого люди. Нам говорят, не хочешь – не смотри, не нравится – не слушай. Мол, свобода выбора. Это не совсем так. Вернее, совсем не так. Выбора на самом деле нет ни у детей, ни у взрослых, и уж тем более нет его у стариков. И если ты не будешь по жизни черстым, циничным, бездушным человеком, дорога к нарисованному благополучию закрыта, а другой дороги нет. Разве не так вокруг вас или вокруг нас? Вся эта называется навязывается специально, Уже давно отработаны специальные скрытые механизмы отбора. Поэты, педагоги, педагоги, новаторы, режиссеры, писатели, посмевшие создать положительные образы России, жестоко преследуются. Для них просто все закрыто. Делается это в том числе и под видом борьбы с сектантством западными спецслужбами. Подобные заявления можно услышать из уст не только офицеров российских спецслужб, но и общественных и политических деятелей, высших чиновников администрации президента Российской Федерации, вашей администрации. Так, например, завеститель главы администрации Сурков в своем интервью одной из газет сообщает, против России ведется тайная война теми кругами в Америке, в Европе и на Востоке, которые рассматривают нашу страну как потенциального противника. Они считают своей заслугой почти бескровный коллапс Советского союза и пытаются развить успех. Их цель- разрушение России и заполнение ее огромного пространства многочисленными, недееспособными квазигосударственными образованиями. Подобное утверждение абсолютно логично, хотя бы потому, что силы развалившие СССР существуют, и, вполне естественно, одержав победу на определенном этапе, они не успокоятся и обязательно продолжат успешное наступление. И здесь особенно важна не констатация факта, а понимание механизма, через который оказывается разрушительное воздействие. Мы уже знаем, развал СССР произошел не под воздействием вооруженного вторжения, а вследствие идеологической обработки населения. Идеология – вот главный механизм, с помощью которого можно уничтожить или усилить любое государство. Но любая идеология может воздействовать на массы, если есть хорошо выстроенная и отлажная структура воздействия. Она есть, и она не наша. Через нее работают не наши образы, а куда подевалась наша? Мы ее уничтожили. В СССР, помимо идеологических институтов и центров трансляции идеологических отделов ЦК КПСС и Министерства культуры, прессы, существовала огромная сеть, включающая в себя дворцы и дома культуры, районные и сельские клубы. Эти учреждения позволяли миллионам молодых сограждан бесплатно заниматься в кружках художественной самодеятельности – В них читались лекции, проводились собрания, доводилась до масс и разъяснялась принятая в государстве идеология. В начале перестройки, когда сменилась идеология, сеть этих учреждений ликвидировали, прекратив их финансирование. Тяжело себе представить, чтобы ехавший по автостраде водитель автомобиля, узнавший вдруг, что едет не в ту сторону, вместо разворота... И движение в нужном направлении стал бы разбирать свой автомобиль на части. Но именно подобное произошло в стране, когда в обществе решили, не без помощи определенных сил, конечно, что не туда едем. Вместо того, чтобы развернуться и использовать уже существующий механизм, его попросту развалили. А что Взамен? Основную задачу по духовному воспитанию населения и, в первую очередь, молодежи, предполагалось возложить на Российскую Православную Церковь. Однако все больше свидетельств появляется тому, что воспитывать необходимо прежде всего большую часть самого духовенства. Российская Православная Церковь, как институт духовности, катастрофически не оправдывала надежд. Почему? Да попросту потому, что всего за несколько лет, используя государственную поддержку, открыть 20 тысяч церквей оказалось возможным. А на воспитание 20 тысяч высокодуховных священнослужителей, истинно способных к утешению и воспитанию людей, необходимы столетия и определенные условия. И не такие условия, когда государство сыпет льготами и финансами, что лишь развращает, привлекает конъюнктурщиков и проходимцев. При такой ситуации выигрывают не духовно состоявшиеся пастыри, а те, кто половчее и ближе к кормушке. Побеждает не тот приход, который возглавляет высокодуховный настоятель, а тот, который сумел получить финансирование. Ведь процесс привлечения прихожан и повышения их духовности длительный, растягивающийся на годы. Вот и латает себе рясу сельский священник, не в состоянии приобрести новую, в то время как другой ездит на дорогой иномарке. О стяжательстве и серебролюбие, уже постигшим священнослужителей Российской Православной Церкви Говорит и святейший патриарх Московский Евсея Руси Алексей II. 15 декабря 2004 года в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя на ежегодном заседании Епархиального собрания города Москвы им было сказано. Сегодня нам приходится наблюдать ряд негативных явлений. Это и общая статичность церковного быта, отсутствие динамики в приходской жизни, малая посещаемость храмовых богослужений молящимися, отсутствие религиозных интересов у подрастающего поколения. Тревожным признаком отмирания православного сознания, умоления церковности, духовного ослепления является всеусиливающаяся коммерциализация многих сторон приходской жизни – Материальная заинтересованность все чаще выходит на первое место, заслоняя собой и убивая все живое и духовное. Нередко храмы, подобно коммерческим фирмам, торгуют церковными услугами. Ничто так не отторгает людей от веры, как корыстолюбие священников и служителей храмов. Не напрасно серебролюбие называется гнусной убийственной страстью и единым предательством по отношению к Богу, адским грехом. Патриарх заметил, запретил взимать плату за совершение церковных таинств, обрядов причащения, венчания, соборования и отпевания и торговать услугами церкви. Но подчиняются ли церковные служители запрету, наложенному высшим церковным иерархам, если они уже приступили более высокое заповеди Божьи.